Глава пятая. Наверное, Лимон выпил слишком много компота и среди ночи его подняло. Он не сразу понял, где находится. Это была всегдашняя его беда очень долго привыкать к какому-то новому месту и даже пугаться, если просыпался не дома, да еще в полной темноте. Но в конце концов сообразил, что к чему, выбрался из спального мешка, нашарил у кровати резиновые тапочки и тихо, стараясь ни на что не наткнуться, добрался до полога. За пологом было прохладно, сыро, и совершенно ничего не видно. Лимон знал, что лагерь должен освещаться хотя бы десятком фонарей, однако же не было ни одного, просто темнота вокруг, слабо и почти равномерно то ли серела, то ли голубела, в общем пропускала сквозь себя что-то среднее между этими цветами. Лимон обогнул палатку и остановился. Теперь перед ним был абсолютно черный, непроницаемый занавес. Пахло разрытой землей. Уходить хоть на несколько шагов от палатки как-то совсем уже не хотелось. На шее у Лимона, как и у всех остальных ребят, висел маячок. Небольшой импульсный фонарик, предназначенный не столько для освещения своего пути, сколько для подачи сигнала, если вдруг потеряешься. Лимон на всякий случай потрогал, на месте ли он, и тщательно считая шаги и стараясь выдерживать прямую, чуть-чуть отошел, оглянулся, прислушался, потом встал на колени, оттянул резинку трусов и помочился настолько бесшумно, насколько это вообще было возможно. Хотя девчачьи палатки стояли напротив мальчишеских, то есть вообще по другую сторону линейки, аллеи, на которую открывались пологи палаток, где по утрам полагалось выстраиваться на поверку и подъем флага, и где завтра предстояло разбивать клумбы и ставить скамеечки и качели. Лимон на всякий случай стеснялся, мало ли что. Вообще его стеснительность временами становилась почти болезненной, он сам себя понимал плохо. Все, встал, застегнулся, осторожно развернулся, как по команде кругом, глаза уже немного привыкли к туманной муте, так что впереди уверенно угадывались и темные горбы палаток, и ватный ком света вокруг довольно близкого фонаря. Лимон сделал шаг, другой, и вдруг понял, что за спиной его кто-то есть. Не очень близко, но есть. Слышалось сдерживаемое тяжелое дыхание, и еще какой-то непонятный звук, как будто воду переливают из чашки в чашку, Сразу вспомнились рассказы Гюдфарги, побывавшего на южных границах, о странных чудовищах, появившихся в радиоактивных пустынях, об уродливых и беспощадных людях, умеющих видеть в темноте и тумане, и безо всякого оружия буквально наизнанку выворачивающих уснувших часовых, а попробуй не усни, когда они то ли какой-то газ выделяют, то ли умеют неслышно нашептать на ухо, но то на юге... За проклятой голубой змеей. Здесь же у нас тихий северо-восток, у нас с роду ничего похожего не появлялось. Лимон сделал еще несколько шагов к палаткам. Тот, кто был позади, тоже сделал несколько шагов и остановился с трудом дыша. Надо было обернуться, посмотреть, сверкнуть фонариком, поднять тревогу. И внезапно Лимон обнаружил, что ничего такого он просто не в состоянии сделать а в состоянии только добраться до палатки, забраться с головой под одеяло и ничего не знать и не видеть. А если это подкрадывается враг? Если Пандея напала этой ночью? И это парашютист, который... Никакой это был не парашютист, это было южное пустынное чудовище, каким-то невозможным способом попавшее сюда, и оно охотилось на лимона, оно выслеживало лимона. Он бросился бежать и через три шага напоролся на колышек. Больно было, невыносимо, но эта боль белым огнем на миг выжгла страх. Лимон перевернулся на спину, схватил маячок и пыхнул им в сторону преследователя. Рядом, буквально в пяти шагах, стоял, широко расставив передние ноги, громадный горный лось. Лимон впервые видел лося. Но даже сейчас он понял, что со зверем что-то не в порядке. У него было не два ветвистых рога в форме чаши мира, как полагалось, а какая-то заросль из рогов, маленьких и больших, и передние отростки, нависая над лбом, почти совсем закрывали ему глаза. Может быть, лось и видел что-нибудь, но только возле самых копыт. И еще зубы... Они не помещались во рту и торчали в разные стороны, и некоторые, кажется, сквозь губы и щеки. И еще на нем совсем не было шерсти. Черная, гладкая, местами потертая, местами в коростах кожи, будто это не зверь вовсе, а огромный старый ботинок. «Порох!» — крикнул Лимон, уже не таясь. Своего голоса он не узнал. «Порох, проснись! Что?» сказали совсем рядом. «Это ты, Лимон?» «Я! Возьми ружье, патроны с пулями и за палатку! Быстро, без света! Я услышу, дам свет! Сейчас!» Да, Порох был парень, что надо. Буквально через десять секунд Лимон услышал позади негромкие шаги и поклацывание металла о металл. Порох загонял патроны в магазин. «Смотри!» Тихо сказал Лимон, не оборачиваясь, и нажал кнопку маячка. «Туман?» Полыхнул в ответ. Совершенно пустой туман. Порох присел рядом. «Что там хоть было-то?» — спросил он. «Лось. Или похожее на лося. Не знаю. Слишком много рогов. Голый, черный». «Пойдем», — сказал Порох. Лимон попробовал встать, но разбитая нога подломилась. «Ой, ма!» — протянул Лимон, холодея от предчувствий. Он стянул тапочек, ожидая увидеть жуткое кровавое месиво. Однако все вроде бы было цело, просто до ступни не дотронуться. И как-то странно. С одной стороны жутко больно, с другой пальцы ничего не чувствовали. А -а, а а Оперся на пятку, поднялся с помощью пороха, дальше попрыгал на одной ноге, разбитую, держа на весу. Навстречу уже бежали с фонарями. «Ну вот» сказала медсестра, обрезая кончики бинта. «Дня три так, походишь, потом придешь, снимем. Кости целые, а ногти вырастут новые, лучше старых будут. Ну а пока никаких игр, никакой строевой, никаких походов. Может, в город? Машина утром пойдет». «Нет», — сказал Лимон. «У меня тут хитроумный брат, за ним специальный надзор нужен, а в городе сейчас никого. Я лучше в мастерской поработаю, змеев поделаю». «Как желаешь, мое дело предложить». «Да, главное, костылем никого не бей, костыль казенный денег стоит». «Так точно». Примениться к неудобной подпорке не получилось, но до выхода из медицинского шатра Лимон кое-как добрался, там его ждали. «Вот теперь ты будешь костыль», — сказал костыль. «Костыль-2». «Костыль возвращается». «Костыль против болотного чудовища», — подхватил Порох. «Давай сюда эту дурацкую железяку». Он отобрал у Лимона костыль и подставил плечо. Костыль подставил другое. И они почти нормальным шагом направились к палатке. «Следы нашли», — сказал Порох. «Непонятно, чьи, но здоровенные. Так что ты был прав». «Хорошо», — сказал Лимон. А то я, честное слово, подумал уже, что башкой жестко приложился. «Лучше бы башкой», — сказал Порох. «Жестко». Мне дядька рассказывал, что такие вот уродские звери Водится вокруг долины Зартак. По ней в войну кубальтовые бомбы шарахнули, чтобы их вывести, а они только сильнее плодиться стали, — пояснил Костыль. А теперь вот, видишь, сюда ломанулись. — Литиевой, — сказал Порох. Он знал все. — Да, мать сапога рассказывала тоже. Вроде как горцы оттуда бегут, — вспомнил Лимон. — Парни, а ведь если это все так? Накрылся наш лагерь? Или какую-нибудь охрану пришлют. Все проволокой обнесут и нас выпускать не будут. Лучше б война, — сказал Шила. — А ты здесь откуда? — оглянулся Лимон. — А я за вами иду. Думаю, вдруг сзади кто будет подкрадываться, я вас и предупредю. — Своим последним криком, — сказал Костыль. — Размечтались, — сказал Шила. — Не дождетесь. — Как раз твоя палатка, — сказал Лимон, — иди досыпай. «Уже не хочу, скоро и так подъем. Вы же не будете ложиться». «Все равно делать-то нечего», — вздохнул Лимон. «Можно посидеть, поговорить. Ага, среди палаток. Ты никого не видишь, но все тебя слышат». «Думать надо, младший, головой», — Лимон стукнул себя костяшками пальцев по полбу, получилось довольно громко. «Вот почему, когда ты себя по полбу стучишь, то как по ящику получается». «А я себя как по подушке?» — спросил Шила. «Значит, у тебя еще башка мягкая», — сказал Порох. «Не созрела, добавил Костыль. «Поэтому никаких пока серьезных разговоров, понял?» — поднял палец Лимон. «Никаких!» «Ну ладно, уговорили. Они серьезные, можно?» У, давай не сейчас. Но вы же все равно будете разговаривать. А может, просто так посидим?» «Ну да, знаю я вас». Они дошли до конца линейки... Здесь лежали штабелем доски, и под брезентом топорщилась тачка с какими-то инструментами. Дальше был только туман, уже полупрозрачный, светлый. «Скоро мировой свет появится», — почему-то тоненьким глазком сказал Шило. «Кто-то хотел посидеть просто так», — задумчиво сказал Лимон в пространство. «Ну да, ну да», — Шило первым плюхнулся на доски и заерзал, устраиваясь. «Вы присаживайтесь, змей нет, пауков нет». — Ну, одна-то змея точно есть, — еще более задумчиво сказал Лимон. — Молчу, — сказал Шила и двумя руками зажал себе рот. Лимону помогли сесть, костыли и порох разместились по сторонам. — Парни, — сказал Лимон, — я, похоже, на пару дней отвалился. А группу надо набирать. — Наберем, — сказал Порох. — Я думаю, пусть пока сапог будет за главного, — предложил Лимон. — Я за, — сказал Порох. «Я не против одновременно с ним», — сказал Костыль. «А почему?» — спросил Шило. Лимон занес было руку, и Шило тут же прикрыл затылок. «Потому что сапог надежный», — сказал Костыль. «Мы ему доверяем». «А почему он тогда спит?» «Он не спит», — сказал Порох. На самом деле сапог уже спал. Предпринятый им поиск вооружейную кладовую тира много времени не занял. Результат был самый, что ни на есть, обнадеживающий. Кладовая представляла собой стоящую посреди палатки железную клетку, которая запиралась всего лишь на один висячий замок. Сами же винтовки хранились хоть и в добротных, но деревянных ящиках. Надо полагать, патроны тоже. Защита чисто символическая. Когда наступит время, достать все это будет делом нескольких минут. «Я еще думаю о той девчонке, которую мы за шпионку приняли». — сказал Лимон. — Или. — Шила, скажи. — Что сказать? — Годится или нет? — Ну, язва, конечно. — Но годится, да, вполне. — А сама она хочет, ты спрашивал? — Нет, конечно. Договорились же, сначала обсуждаем между собой, только потом предлагаем. — Я, кажется, знаю ее, — сказал Костыль. — Тогда не вспомнил, а сейчас вспомнил. То есть знал маленькой, — он замолчал. «И что?» — спросил Порох. «По деревьям хорошо лазила. Это второй класс, кажется, был. Или даже первый». «И что?» «Полезли мы с ней на одно дерево, кто выше. Ну, она выше забралась. А я еще тогда... В общем, я там застрял, меня дядька Рум снял». «Помню», — сказал Лимон, — «еще бы». — Да, если бы ты сейчас не вспомнил, я бы тоже не вспомнил, и ничего такого. Мало ли кто где застревал, я вон в колючках один раз застрял. — В колючках ерунда, — сказал Шилая. — Я когда на заборе повис, — это когда задницей за гвоздь зацепился. — а ага. а под забором собаки, вот смеху было. Порох разглядывал ствол своего ружья, увидел какое-то пятнышко, подышал на него, потер рукавом. «Меня как-то дикие собаки в лесу окружили», — сказал он. «Я на дерево залез, сижу, а потом они как рванут куда-то с визгом, как от огня. И мне вдруг так страшно стало, как никогда раньше. Едва за этими собаками не побежал. Не знаю, каким чудом удержался на дереве». «И что?» — тихо спросил Лимон. «Не знаю. До вечера просидел на суку, потом стало как-то все равно, слез и пошел домой». Чего же они испугались? Понятия не имею. Теперь вот после твоего лося, думаю, может, тоже какой-то звериный урод мимо проходил. Собаки учуяли. Может, — сказал Лимон. Ладно, парни, давайте покойкам через полчаса подъем. Лимон уснул, несмотря на мерзкую, распирающую боль в ступне, особенно в пальцах, и сквозь сон слышал, как кто-то негромко велел его не будить. Потом он почувствовал почти безболезненный укол в плечо, что-то пробормотал, вяло отмахнулся, кто-то хихикнул. И почти сразу началось сниться тягучее и невнятное, как будто это вообще был чужой сон, полный совершенно неизвестных ему обстоятельств и подробностей, причем увиденные откуда-то с середины, так что следить за происходящим было скучно, но и отвернуться не получалось. А дальше навалилась глухая тоска. Он был один в целом мире, вернее, он был единственный живой. Голый, тощий, с узловатыми коленками и с пальцами, похожими на барабанные палочки. Кожа отливала темно-сером, почти черным, с графитовым блеском, как голенище сапога. Почему-то так и надо было. И Лимон даже знал во сне, почему, но не мог сосредоточиться и поймать это знание. Все вокруг было каменное ледяное, ветер гнал мелкий снег пополам с песком. Над головой лимона вместо мирового света громоздился совсем черный ледяной свод с какими-то мерцающими точками. Так тоже было надо. Города не было, ничего не было. Скалы и мертвый вымороженный лес. По лесу бродили мертвые, что-то бессмысленное делали. Они были белокожие, в оборванной одежде и обязательно держали что-нибудь в руках. Мертвые были безмолвными и безопасными, а то опасное, что пряталось или в глубине леса, или под водой, или в подземельях, пока не показывалось, но Лимон помнил о нем постоянно и был настороже. Он привык к этому вечному ощущению угрозы, которая все время за спиной, иногда далеко, иногда совсем рядом, Но сегодня что-то случилось, он не мог вспомнить это, и он просто устал, но окончательно устал. Он знал, что если это, наконец, подойдет вплотную, то он ничего не сможет сделать. Не осталось ни сил, ни смысла, и еще он был один, наверное, последний живой. Один, последний. Ничего уже не сделать. Он проснулся от удушья, хотел закричать, не смог, из последних сил повернулся на бок, свесил голову с койки, закашлялся. Было полутемно и совершенно тихо. Нет, не тихо, кто-то тихонько скулил невидимый. То отчаяние, которое Лимон испытал во сне, вдруг настигло его и здесь. Но здесь оно не было частью сна, а потому сдавилось сильнее. Все, все было кончено, все было напрасно, он один, больше никого нет, а скоро и его не будет, потому что, потому что он не знал, почему. И тогда Лимон заплакал, громко и неумело, не сдерживаясь и не стыдясь, от тоски, от одиночества, от ужаса и от непонимания. Потом долго-долго-долго ничего не происходило.